Глава 9. Остаток пути до Тикво континента превратился для нас в скорее в настоящий круиз. После моего маленького подвига гурманы стали относиться ко мне подчёркнуто почтительно и уважительно, ровно как и к южанину. Меня первое время, конечно, пытались расспрашивать о том, как мне удалось провернуть всё это, но неизменно наталкивались лишь на мягкую улыбку и многозначительное: у каждого владеющего должны быть свои секреты. Поэтому весь экипаж с Вейрон Дуган единогласно начал считать меня сыном подводного царя Игира, а я не спешил их ни в чем разубеждать. Шахирцу, естественно, я тоже не рассказал никаких подробностей. Все, что я ему поведал, так это то, как я убил имперского воздушника, спрятавшись за ящиками с боеприпасами для баллиста. Так что он даже немного обиделся на меня. «Я думал, ты мне доверяешь», — уязвленно поджал губа владеющий во время нашей беседы. Я был готов прирезать каждого из этих северных разбойников ради тебя. Хватит, Кавим, отмахнулся я. Мы ведь уже всё обсудили. Ты сам-то мне сильно доверяешь. Конечно, горячо заверил меня мужчина. Друзья остало это и мои друзья тоже. В противном случае я бы даже не отправился с тобой на этот проклятый материк. Но при всём при этом ты никому не признаёшься в том, что ты беглая аристократ из Сотаната. Сказав это, я внимательно посмотрел сжавшему до хруста челюсти владейшему прямо в глаза. Я ожидал вспышки гнева, порции угроз или хотя бы зловосно совета не лезть не своё дело, но Кавим не смог долго выдерживать мой взгляд и опустил голову. Лишнее подтверждение тому, что я был прав на его счёт с самой первой нашей встречи. Это совсем другое, Данмар. О чего-то виновато отозвался он. «Мое прошлое черно, как пески Ульбади, и я стыжусь его». Ульбади – пустыня, усыпанная угольно-черной пылью, возникшей после древнего извержения вулкана. Витающие там мельчайшие песчинки поднимались от любого неосторожного движения, а поскольку ветра в тех местах не могли разгуляться из-за низинного расположения, то вулканический песок не истирался и не выдувался». Он был похож на мириады микроскопических кристаллов, которые при попадании в лёгкие заставляли вскоре харкать кровью. Мне мало доводилось слышать об этом месте, но сами шахирцы считали ту землю проклятой и избегали заходить на неё бескрайней на то нужды. Красочное сравнение подобрал мой собеседник. Ничего не сказать. «Люди меняются», – осторожно изрёк я, не считая, что Кавим готов откровенничать со мной. «Чтобы жить дальше, тебе придётся забыть, кем ты был». и помнить о том, кем ты стал. Ты знаешь, твоя болтовня вряд ли сумеет сделать лучше. Грустно помахал головой владейющий. Тут всё дело вовсе не в доверии, а Он замолк, не в силах подобрать слов. Ему самому было не понять, в чём именно тут кроется суть. Впервые на моей памяти Еужанин сбросил себя маску самодовольного гордеца и надменного спесивца. Сейчас он показал себя настоящего, запутавшегося в себе человека. Человека, который стыдится своего прошлого и который потерял в жизни веру, цель и смысл. Очевидно, что он никогда не нуждался в деньгах и подался в наемники только лишь для того, чтобы не бездействовать. Чтобы мрачное отчаяние не завладело им целиком. И мне показалось, что сейчас отличный шанс указать новое направление. Обозначить тот путь, которым он может пойти рядом со мной. Если уж мы заговорили о доверии, то я тоже хочу тебе кое в чем признаться. Как бы между делом сказал я. Слышал о смерти главы дома Девита. Конечно. Соглаสนки в Ноллоне ещё не понимая, к чему я клоню. Так вот. Это я его убил. Сначала владеющий никак не показал, что его впечатлили мои слова, но с каждой последующей секундой его брови начинали задираться всё выше и выше. В конце концов он тревожно огляделся, желая убедиться, что нас никто не подслушивает, а потом ближе подвинулся ко мне, став через чур обеспокоенным. "Из Шантала калянт вулат мужын?" перешёл владеющий от волнения на родной диалект. "По-имперски, кавим?" невозмутимо попросил я. "Говори по-имперски. Я не знаю твоего языка. Ты совсем потерял рассудок?" зашипел разъярённый гадюкой воин, моментально переключаясь. «Каким глупцом нужно быть, чтобы рассказать о подобном?» «Доверчивым». «Что?» «Не понял меня собеседник». «Говорю, нужно быть глупцом, который доверился тебе». «Терпеливо пояснил я». «Теперь в твоих руках не простой секрет, а моя жизнь. Что скажешь на это?» «А... Ахм... А... Астал знает...» Да. Зря ты мне это сказал. Попытался окреститься владейщий, словно это могло хоть что-нибудь изменить. Я не хотел обладать такими тайнами. Зато ты теперь не сомневаешься в моём к тебе доверии. Да. Пожалуй. Мы немного помолчали, наблюдая за вялой повседневной суетой экипажа. Я грелся под лучами закатного солнца, скинув рубаху, а Кавим напряжённо размышлял над услышанным, бросая на меня периодически нечитаемые взгляды. Порой мне начинает казаться, что ты новый герой Исхерасо, вымолвил наконец владейший. Тебе ещё так мало лет, а за твоими плечами уже столько подвигов. Атерна Эматирас Дивита, имперский галеон Это ты ещё даже не доучился в девинатории. Пойдём со мной, подтолкнул я шахирца к нужному мне решению. И за твоими плечами будет не меньше свершений. Владеющий ничего не ответил, а только лишь уставился немигающим взглядом на огромный диск оранжевого солнца, который неумолимо стремился скрыться за горизонтом. Он вовсе не мечтал о славе или восхвалении собственного имени. Он искал чего-то иного. И когда я нащупываю это его желание, то ковим так просто от меня уже не отделяется. Издре дикий континент выглядел по-настоящему диким. Его буйная растительность каким-то образом умудрялась цепляться даже за отвесные каменные скалы. Зелень её разных оттенков здесь было покрыто абсолютно всё. И на фоне этого торжества природы терялся даже каменный причал, возведённый послушниками ордена. Только лишь хозяйственные и оборонительные постройки, остававшиеся тут единственным отпечатком цивилизации, хоть как-то выделялись в этой мешанине флоры. Да хранит тебя в органы духи этого леса, Данмар. Тепло попрощался со мной Вольф, когда мы уже спускались по сходням на пирс. Если когда-нибудь будешь в наших краях, то обязательно заглядывай. Мы с парнями всегда тебе будем рады, я благодарно кивнул, из вежливости принимая это не к чему не обязывающее приглашение, что примечательно, адресовано оно было одному лишь мне. Кавима, судя по всему, весь в счастье гостей северянин не желал. Урмыны и в самом деле оказались людьми простыми и безхитростными. Если им кто-то не нравился, то они открыто об этом говорили, порой сопровождая свои слова увесистым аргументом в виде удара по роже. С другой стороны, они высоко ценили всякое проявление мужества и доблести, не гнушаясь воздать должное даже такому соплику, каковым был я в их глазах. Иными словами, дружбу этих грубоватых и прямых выхонцев с холодного севера нужно было заслужить. И мне это удалось. Будь здоров, сыны Гира, попутного ветра и полного паруса, и осну неба и низкой волны. Пожелания сыпались нам вслед, как из рога изобилия, и такому красноречию удивились все, кто стал свидетелем нашего с урманами прощания. «Чё это они такие улыбчивы?» Заинтересованно спросил какой-то рабочий, впряжённый в двухколёсную телегу, словно какой-то мол. «Никогда не видел северян такими радушными». «Так подойди и сам спроси». Недружелюбно пресёк дальнейшие расспросы к Авин, снова примеряя на себя образ высокомерного и заносчивого гордеца. Поняв, что внятного ответа не услышат, человек тяжело вз, раздавсадованно сплюнул себе под ноги, поднатужился, увлекая за собой своё странное колёсное приспособление, и побрёл дальше, потеряв к нам всякий интерес. "Идём", дёрнул меня Кавим за рукав. "Нам нужно вписаться в свои именно воинские списки и получить жетон с номером". "Жетон с номером?" натурально удивился я, сразу уловив параллель с прогрессивными армиями моего прошлого мира. "Для чего?" чтобы наши изуродованные демонами тела по этому намерку могли сопоставить с нашими же именами. Хмурат отозвался владеющий. Мать воргана Кавим, да ты оказываешь тот ещё оптимист. Не удержался я от сарказма. Тебе это тоже вскоре грозит. Пробираясь сквозь довольно-таки плотную толпу, которую можно было ожидать увидеть в каком-нибудь среднее руки торговом городе, но никак не на проклятом материке. Я рассматривал здешнюю неказистую архитектуру. Абсолютно всё тут строили с прицелом на простоту и практичность, не имея на всяческие изыски, ни времени, ни ресурсов. Каим, а почему здесь из камня сложен только причал, когда всё остальное колотят из дерева? Поинтересовался я у шахирца. Потому что порт есть та единственная нить, связывающая это проклятое место с остальным миром. Если его разрушит шторм, то все те тысячи человек, что несут тут свой пост, будут обречены. Então да ладен тебе. Не поверил я. Сколотить персы из дерева не такое уж и долгое дело. И всё же рисковать никто не хочет, потому что последствия могут быть непредсказуемы. А зачем вообще нужна вся эта служба? задал я новый волнующий меня вопрос. Одержимые твари с этого континента никак не смогут перебраться на другой. Вдобавок, как говорил цавлит, расстояние для демонов не помеха, и они могут селиться в любое слабое тело. «Да раз уж на то пошло, все эти воины, жрецы и паладины даже не капля в море на этом огромном материке. Их слишком мало, чтобы сдержать натиск разлома». «Я что, похож на храмовника, чтобы знать о таком?» Раздраженно огрызнулся Кавим, но потом все-таки соизволил поумерить тон. «Может, потому что не хотят прозевать нового нашествия демонов?» «Ага, или просто потому, что императору Эйсхераса нужно как-то держать в узде такую грозную силу, как последователи Воргана». вдобавок еще и не подчиняющиеся приказам правителя. Нет, наверняка он с куда больше бы охоткой натравил орденцев на набивших оскомина Аль-Сура и прижал к ногтю распоясывшегося шахирского амира. Но, похоже, у здешнего воинствующего духовенства были свои принципы и цели. Но в любом случае послушников костяного меча слишком много для того, чтобы воевать с содержимыми в Исхерате. Но катастрофически мало, чтобы заткнуть с собой дьявольский разлом. Хотя быть, может, я ошибаюсь, истинные интересы Илья второго был в освоении новых бесхозных земель? Кто разберёт этих правителей? Делиться своими размышлениями с Кадимом я не стал, поскольку видел, что с прибытием на этот материк он стал сильно не в духе. То ли его так сильно терзали призраки прошлого, то ли он гораздо лучше моего понимал, с чем мы вскоре столкнёмся. Но сегодня он стал по-настоящему невыносим. Нам сюда Коротко бросил Южанин и завернул к ничем не примечательному дому, отмеченному знаком меча. Внутри оказалось хоть и пустовато, но и не безлюдно. Вдоль стен тут стояли полтора десятка стоек, похожих на трактирные, и как минимум ещё дюжина человек помимо нас сейчас бродили по длинному залу, подходя то к одной из них, то к другой. За ними то и дело мелькали и исчезали головы конторщиков, ведущих учёт прибывающих на эти земли. Мой спутник тут же взял курс на освободившуюся на наших глазах стойку и без зазрения совести вклинился перед каким-то лохматым мужичком звероватого вида. Тот вроде хотел было вскинуться и сказать пару ласковых слов внезапно выскочившему наглецу, но потом, оценив дороговизну тканей и доспехов, надетых на ковима, резко передумал. «Гляди-ка, а все-таки работает маленькая хитрость южанина». «Назовитесь». С эмоциональностью каменной стены попросил нас орденский писарь. Кавим, ратный сын Данмар, сын кузницы. После моей реплики, вероятно, удивившись звучанию столь юного для здешних стен голоса, конторщик оторвался от своих бесчисленных фолиантов и пергаментов, накинув меня осуждающим взглядом, в котором так и читалось: "Куда ж ты сопляк лезешь подеройствовать решил?" Служащий тем не менее от комментариев воздержался. Ваша ранг столь же живо поинтересовался пищей. Владеющий Коротко отрепортировал Каим. Стихия. Вода. Теперь ваш, обратился конторщик ко мне. Акалит. Мои слова вынудили канцеляриста бросить в мою сторону очередной тяжёлый взор. Однако этого всё ещё оставалось недостаточно, чтобы заставить его озвучить собственное мнение относительно безусых юнцов, желающих что-то доказать окружающим. Стихия, сухо продолжил расспрашивать мужчина. Воздух И вот тут-то Писарь не выдержал. Он аккуратно опустил своё перо в чернильницу и поднял на меня усталое, морщинистое лицо. Мальчик, зачем тебе это всё нужно? поинтересовался он с какой-то непонятной теплотой и тревогой. Ты молод и неопытен, у тебя впереди целая жизнь. Не гроби её сразу в этом душном зелёном аду. Э, смертный, да что ты знаешь про ад? Почему-то мне захотелось рассмеяться прямо в лицо этому служащему, хотя истинное веселье я испытывал только в прошлой жизни. Ну вот что мне ответить ему? С одной стороны, он, казалось, искренне беспокоился за непутевого шалопая, решившего, что ему всё в этой жизни по плечу. А с другой, он не мог даже представить, что от моего желания здесь ничего не зависит. Совсем Что мною движет воля повелителя тьмы, которая несоизмеримо больше и сильнее меня. Просто запишите нас. Вклинился Кавин, избавляя меня от необходимости придумывать оправдания. Пищи на это только пожал плечами и принёс из-за работу. Он тщательно вписал наши имена сразу в четыре толстенных фолианта, а затем нырнул куда-то под свою стойку. Появившись снова, он протянул нам два простых деревянных круглеша, с вырезанной посередине дыркой. По-видимому, шнурок в комплект уже не входил, и каждому наемнику предстояло обзавестись ему самостоятельно. «Советую дополнительно еще нацарапать и свои имена», — добавил конторщик, когда мы приняли от него эти подделки. «Это поможет опознать ваши трупы гораздо быстрее». «Да уж, а они тут все такие жизнерадостные. Прямо ж повесится охота». «С этого момента вы приписаны к третьей линии обороны в пятую заставу». Начал как по заученному бубнить служащий. Слушайте их зархов, выполняйте все их приказы и поручения, и тогда ваши шансы вернуться домой значительно вырастут. Разберёмся. Грубоват отозвался Кавим и потопал к выходу, даже не оглядываясь на меня. А ты своё имя вписывать на номер не будешь? Задал я вопрос владейщему, когда мы вышли на улицу. Нет. Почему? Не хочу, чтобы до ушей врагов дошли слухи о моей смерти. Пусть они не расслабляются. А, понятно. «Снова это твой оптимизм, Данмар!» Напрягся еще больше Шахирес, хотя мгновение назад казалось, что он и так на пределе. «Я боюсь, что ты не воспринимаешь всерьез это место!» «Пожалуй, ты прав», — честно признал я. «Нет, ну а ведь и в самом деле, не мог же я сказать Кавиму, что владыка Ада, по чьей воле и возник этот разлом, если верить легенде, сам призвал меня сюда!» что я миллионы раз бился лицом к лицу с сотнями разновидностей низших демонов, и теперь они не способны вызвать во мне страха, что я пришёл сюда за обещанной мне предводителем демонов наградой в конце концов, а не за испытанием своей воли. Тогда ты обязательно должен сходить со мной в приют скорби. Безопелляционно подотожил Юржанин и сразу же поменял направление движения, вынуждая меня следовать за ним. Похоже, это очень жизнеутверждающее место, как всё остальное тут. Тамара, гляньсь, жёстко бросил мне владеющий. Ты разве не видишь? Здесь идёт война. Война с таким противником, который не знает страха, жалости и сочувствия, который готов убить тебя абсолютно всегда. Это единственная его цель. Ты ещё не понял, куда мы прибыли? Мы прибыли в Ат- От этой пафосной речи моего спутника мне снова пришлось подавить порыв безжизненного, но громкого смеха. Какие же эти смертные и чувствительные? В сравнении с настоящей преисподней, на этом диком материке был обустроен настоящий курорт. Да, тут каждый ходил с оружием на поясе или за спиной. Здесь совсем не было детей, а встреченных на улице женщин можно было сосчитать по пальцам. Но в остальном ничего гнетущего в этой обстановке не было. Воздух тут не казался пропитанным ядом безосходности. Так там. Но показывать своего истинного отношения мне было нельзя. Это могло не только задеть или обидеть Кавима, но и отвратить от меня. Ведь только с прибытием на этот берег он показал мне, насколько ему неприятно тут находиться. Похоже, дикий континент забрал у шахирца нечто дорогое, поэтому я попытался напустить на лицо серьёзное выражение и передержать свою, кстати, лезущую наружу иронию. Вот. Мрачный изрёк владейщик, когда мы подошли к безликому длинному дому, построенному на урманские манер. Посмотри, что остаётся от тех, кто так же легкомысленно относился к этому чёртовому месту. Это приют скорби, место, где медленно умирает память о павших. Продержав для меня дверь, Кавин впустил меня вперёд, прямо под мягкий свет магических фонарей.